Глава 7. Утро я начал бодро, потому как планов имелась целая куча. В первую очередь относительно меня самого. Еще с вечера приглядел спортивную площадку неподалеку от своего двора. Натянул треники, этого добра оказалось предостаточно. В новой реальности у меня будто была цель выглядеть в полном соответствии с образом спившегося неудачника – Нацепил майку, кеды и, спустившись вниз, потрусил в намеченную сторону. При том, что утро реально было раннее, свидетелей моего позора, к счастью, не оказалось. Потому как это позор. На турнике я висел, как растянутая простудой сопля. Тело вообще отказывалось двигаться к состоянию совершенства, которое мной было запланировано. И на все мои попытки заставить его работать реагировала категоричным отказом. То есть подтянулся я от силы пять раз и то с таким скрипом, что со стыда бы не сгореть. Рядом обнаружил несколько тренажеров. Вообще территория, предназначенная для занятий гражданами спортом, была сделана качественно на совесть. Вокруг баскетбольной площадки шла беговая дорожка. С одной стороны находились поднимающиеся лесенкой места для зрителей. Видимо, даже какие-то мероприятия бывают. С другой – как раз те самые тренажеры. То есть здоровый образ жизни здесь уважают. Вот только, похоже, все кто угодно, только не я. Следующей ступенью позора стал спортивный снаряд, имитирующий греблю. Предполагалось, что в данном случае задействованы будут все группы мышц. Я уселся, поставил ноги в нужную позицию, руками взялся за поручни той части, которую нужно подтягивать к груди. И все. Тем более до этого турник уже привел организм, подобный прыти от своего хозяина неожидавшего, в шок. Если поначалу он, мой организм, думал, что гражданин Симонов кратковременно сошел с ума и сопротивлялся мало, то теперь... Решил, надо остановить дурака, пока он не угробился. Даже один подход не смог сделать, потому как руки тряслись и отказывались двигать железо. Тем более на площадку начали подтягиваться желающие заняться спортом. А некоторые из них вообще, как оказалось, знали меня неплохо. Иван, ты чего?» Мужик в спортивных шортах и футболке с отличным рельефом тела подошел к тренажеру, на котором я, отчаянно матерясь, изображал нечто среднее между предсмертными судорогами богомола и конвульсиями опоссума, который забыл, как правильно притворяться дохлым. «Однозначно, в юности все это гораздо проще, чем когда тебе за тридцатник. Тяжелее стакана ты ничего не держал». О беге знаешь только как о способе спасения в сложной ситуации. А неправильный образ жизни отложился в виде атрофированных мышц и солидной прослойки жирка во всех местах, где только можно. Спортом занимаюсь. Мужика я, естественно, не знал и вдаваться в подробности сильно не хотелось. ну ты даешь!» – хмыкнул он, а потом, пожав плечами, двинулся в сторону турников. Не прошло и пяти минут, как нарисовался еще один любопытный. «О, Иван, это ты на спор, что ли? Тут, наверное, литров десять пива на кону. Чтоб ты подписался!» Очередной совершенно незнакомый мне человек остановился, глядя на меня с легким удивлением. В одном ухе у него торчал наушник, второй он вытащил, когда подошел. Короче, появилось понимание, хрен меня оставит в покое. Нужно пересмотреть график занятий. Лучше всего, походу, ночью, чтоб вообще никто не видел. Можно, конечно, плюнуть на все это. Оставаться здесь навсегда не собираюсь. Но, с другой стороны, не знаю. Это же все равно я. Пусть в иной жизни, но тем не менее. Когда верну себе свое настоящее, здесь все равно останется Симонов Иван Сергеевич. И я бы хотел, чтобы он изменился в лучшую сторону. Слез с тренажера, перевел дыхание, а затем пошел к дому. Потихоньку открыл квартирную дверь, снял обувь и скользнул в ванную. Минувшую ночь, к счастью, провел в кухне, где заботливая жена кинула мне подушку с одеялом, Раскладушку нашел сам на балконе. Женщина-гренадер на пару с Ксенией пребывали в царстве сна, не отреагировав даже на мои ковыряния в шкафу, когда перед уходом искала одежду для занятий спортом. Наверное, совесть исключительно чиста, раз дрыхнут без задних ног. Причем теща лежала с краю, на спине, поэтому периодически с присвистом похрапывала, и сладко чмокала губами. Забрался в ванную, принял душ, умылся, побрился, потом снова полез в шкаф. Хотелось найти что-то приличное. Вроде не так уж важно, насколько хорошо буду выглядеть, но встретиться с девчонкой хотелось в образе, если не сказочного принца на белом коне, то уж хотя бы не спившегося неудачника. «А «Баб, что ли, завел?» От неожиданности меня подкинуло на месте. Обернулся на голос, Елена Ильинична возлежала на боку, опираясь головой на согнутую в локте руку. За мной она наблюдала внимательным взглядом рыбьих глаз, полным подозрения и сразу обвинения, а также сопутствующие вынесенного приговора. — Какую бабу? Вещи ищу. — Вот и я об этом. «Встал рано, вчера даже пива не пил, искупался, привел себя в приличный вид, одеколоном, смотрю, побрызгался». Теща демонстративно похрюкала носом, несколько раз втянув воздух, а потом выпустив его обратно. «Но что вообще странно, книги притащил и читал до поздна. в кухне свет горел». «Глупости». Тратить время на разговоры с Еленой Ильиничной не было ни желания, ни возможности. Поэтому взял с вешалки одну единственную рубашку с коротким рукавом и джинсы. Кстати, хочу сказать, ткань у штанов на ощупь показалась очень качественная, плотная. А на поясе виднелся небольшой ярлычок, на котором было вышито нитками «большевичка». То есть это вещь отечественного производства – «Ну, что скажешь? Молодцы!» Закрыл створку шкафа и с одеждой под мышкой выскользнул из комнаты. Быстро переоделся, спрятавшись в ванной, но как только открыл дверь, носом практически уткнулся в женщину-гренадера, которая стояла, уперев руки в бок и пылая гневным взором. «Куда собрался?» Она спросила это таким тоном. Будто меня застали на месте преступления с орудием убийства в руке, когда вопросы задают чисто ради того, чтобы соблюсти проформу. В понимании тещи я уже был во всем виноват. Настойчивая особа, однако. На работу, куда же еще? Попытался ее обойти, но она тут же сделала шаг в сторону, снова перегораживая дорогу. «Ты сантехник, давно ли начал для унитазов наряжаться? Смотри мне, Иван!» Куда надо смотреть, уточнять не стало, но звучало это угрожающе. «Позволите?» Женщина-гренадер с неохотой пропустила к входной двери. Перед тем, как выйти, оглянулся, возникло ощущение, она сейчас двумя пальцами покажет на свои глаза, а потом на меня. Используя расхожий жест, я за тобой слежу. Интересно, надолго ее Ксения притащила. А главное, зачем? Сунул руку в карман джинс. Звезда была на месте. Переложил ее, когда переодевался. Лучей по-прежнему оставалось пять, и толку от нее пока не было. Но лучше иметь проводник при себе. До центра добрался быстро. Не терпелось разыскать девчонку. Школ поблизости от того места, где видел ее с детьми, оказалось две. В первой меня встретила на пороге суровая женщина, представившаяся дежурной. Легенду придумал еще с вечера, поэтому уверенно рассказал ей, что ищу родственницу. Приехал издалека внезапно. Есть информация, что она работает в системе школьного образования где-то рядом с домом. «Так, а что не позвонишь? Номер-то есть? Сейчас не прошлый век. Телефоны у всех». «У всех, кроме меня, видимо. Но не скажу же я это тетечке. Надо, кстати, узнать у супруги, как насчет моего мобильника». «Ничего подобного среди своих вещей пока не увидел». Дежурный ответил, что номер, к сожалению, отсутствует. Как бы то ни было, но в этой школе Елизавет среди преподавательского состава не было. Конечно, допускал факт, что девчонка может носить другое имя, мало ли. Поэтому в виде уточнений еще и описал ее внешность максимально подробно. Естественно, глупо бы вышло, если бы нашелся кто-то подходящий под образ, но с другими данными. Надо быть совсем дураком, чтобы имя родственницы перепутать. «Да говорю уже, ни одной Лизы не имеется. Хоть блондинка она, хоть брюнетка, хоть лысая». Женщина, похоже, сочла меня бестолковым. «С твоим описанием тоже никакого совпадения». В итоге, распрощавшись, я отправился ко второй школе. И вот тут мне, наконец, повезло. Во-первых, была большая перемена, и у входа в здание стояли старшеклассники. Эти хоть не такие подозрительные». Да и вопросов особо задавать не станут. Во-вторых, на мой вопрос, имеется ли среди учителей определенная особа, получил положительный ответ. «Так, это же Елизавета Дмитриевна. Она историю ведет. Идите на второй этаж, там увидите нужный кабинет», объяснил один из парней. Пользуясь тем, что ученики в хаотичном беспорядке бегали мимо дежурной, а некоторые старшеклассники отправились внутрь, ухитрился под шумок проскочить вместе с ними, не привлекая лишнего внимания. Уже на подходе к кабинету истории стало волнительно, правда. Будто первый раз топаю на свидание. Приблизился к двери и, взявшись за ручку, на мгновение замер. Лиза не знает меня, теоретически. Даже там, в 1941-м, Наталья Никаноровна запретила говорить девчонке правду о переселении души путешествиях во времени. «Все, что было для нее, — это история, связанная с дедом, не со мной. Это Иваныч полез к ней целоваться в хранилище. Это с Иванычем у них возникло притяжение». Как вести разговор, пока еще представлял плохо, зная лишь одно. «Мне нужна сама девчонка» и нужны от нее определенные действия. Неважно, какими методами, но я должен этого добиться». Решительно распахнул дверь. Блондиночка сидела за столом, ковыряясь в тетрадях. Кабинет, к счастью, был пуст. «Вообще замечательно!» Я переступил порог. Услышав посторонние звуки, Лиза подняла голову. «В глазах, именно ее глазах, а вовсе не в чьих-то похожих, Обозначилось удивление и, конечно, ни малейшего узнавания. «Здравствуйте, вы...» «Я вроде бы сегодня никого из родителей не вызывала». Опять меня накрыло ощущение радости и какого-то идиотского восторга. А еще понимание, как сильно соскучился по ней. Хотя с момента нашей последней встречи фактически прошло лишь пару дней. Но казалось, будто не видел высокомерную стерву год. «Я не родитель, к счастью». «Стою как дурак, смотрю на нее и улыбаюсь». «Почему же, к счастью?» Млондиночка машинально улыбнулась в ответ. «Поверь, так и есть». «Мы знакомы?» «Конечно, она сразу среагировала на мое «ты». Взгляд стал задумчивым, вспоминающим». Относительно, я бы сказал, частично. Для меня знакомое, для тебя нет. Когда планировал и строил наш возможный разговор, решил, если увижу, что это действительно девчонка, то тянуть кота за причиндала не буду. Похоже, человек одно. Оригинал совсем другое. В любом случае будет понятно, когда окажусь рядом. Прожить от 1941 года до 2022-го, не изменившись, не состарившись ни на день, и при этом не знать о своей особенности невозможно. Соответственно, мои вопросы вряд ли покажутся ей признаком сумасшествия». «Это странная формулировка». Лизонька слегка напряглась. Удивление во взгляде сменилось очень глубокой, тщательно подавляемой тревогой. «Думаю, странного в твоей жизни и без того предостаточно. Начиная с появления на свет, правда, светлейшие князья в родне, это тебе не абы что. Да и сотни лет за плечами вряд ли говорят о том, что ты обычная девочка». Улыбка на ее губах словно приклеилась намертво. Блондиночка медленно встала из-за стола, а потом также, не торопясь, подошла ближе. «Вы что-то путаете, кажется. Расскажите правду. Кто вы такой? Зачем пришли?» Лиза положила ладони мне на лицо, при этом не отводя взгляда. «О, это мы проходили, знаем. В тот раз Никаноровна сказала, будто фокусы блондиночки не действуют. Но там был Иваныч. Вот это будет номер. Если я не столь особенный, это Стервозина со мной» что-то провернет. Может, очнусь потом и буду огукать, как дурачок, на под себя мочиться, а предварительно расскажу все как на духу. И про деда, и про себя, и про демонов, кстати. Зрачки девчонки расширились, заполняя всю радужку целиком, а потом опять собрались в две точки. Стоим, значит, как в кино. Любовная сцена в чистом виде. Блондиночка смотрит мне в глаза, я ей. Между нами напряжение и искры. Правда, не как итог страсти, а всего лишь ее ведьминские штучки. Была мысль поглумиться, упасть резко на пол, задрыгать ногами и пустить пену изо рта. Что бы она тогда делала, интересно. Но я сделал по-другому. «Упс», Опс, сказал ей прямо в лицо с наслаждением, глядя, как она на зависть австралийскому кенгуру мгновенно отпрыгнула назад. Не работает, прикинь. К счастью, видимо, не только дед обладает стойкостью к фокусам Лизоньки. Я особо перемен в себе тоже не почувствовал. Слегка голова закружилась, да еще очень сильным стало желание забить на разговоры, проблемы и заняться с девчонкой гораздо более приятными вещами. Но это было бы точно странно. Для нее я не знакомец. Вот что-то о склонностью к маниакальному насилию не страдаю. Девчонка, думаю, вряд ли кинется на первого встречного. А я для нее первый встречный и есть. Но зато было очень приятно смотреть на ошарашенное лицо блондиночки. Наконец, не только я дураком выгляжу. «Не может быть!» Она слегка наклонила голову, глядя на меня из-под лобья, а потом снова вознамерилась подойти ближе. Э, нет, хорош, погрозил ей пальцем. Я твои способности знаю. Это точно не работает, которое типа внушение. Остальные проверять желания нет. Так что хватит. Давай поговорим нормально. Не понимаю, о чем вы. Не женщина, а упрямая слица, Опасается, похоже. Слушай, у меня последние дни просто задницы какие тяжелые. Давай исключим этап, которым ты строишь из себя ту, кем не являешься. А я пытаюсь убедить в обратном. Я ведь очевидно знаю о некоторых особенностях твоего рода. Но чтоб все это было гораздо нагляднее, послушай. Тебе уже под сотню лет, ты внучка светлейшего князя расстрелянного советской властью. Тебя воспитала женщина по имени Феня, тоже ведьма. В 1941 ты состоял в 13-м отделе НКВД вместе с сестрой невинно убиенного князя Натальей Никоноровной, которая звала бабушкой. Логично, больше никого не осталось от твоего рода. Смысл вашей работы – опознавать возможных предателей» отслеживать их, читать мысли и так далее. Ну, с нечистью вроде тоже подразумевались контакты. В тот же период одной из главных ваших целей был Генрих Эдуардович Мацкевич, псих, который интересовал товарища майора государственной безопасности, Тихонова Никиту Пахомовича, вашего непосредственного руководителя. «Все? Достаточно?» или еще что-то рассказать. Могу добавить про демона видеть черного кота, который, как ты думаешь, служил вашей семье». Лиза продолжала смотреть на меня очень внимательно, и при этом я видел, что легкая тревога сменилась паникой. Ее моя осведомленность явно напугала, тем более, когда девчонка понимает, что сделать смутным человеком она ничего особо не может если только старым проверенным способом бить по голове. Но даже в той форме, которая у меня сейчас имеется, весовые категории один хрен разные. Да ешкин кот, я Симонов Иван Сергеевич. Иваныч тот, с которым вы вместе работали, мой дед. И вот эту штуку, знаешь? Сунул руку в карман, а затем протянул ее в сторону Лизы, раскрыв ладонь, на которой лежала звезда Давида. Честно говоря, Дали ожидал чего-то фееричного и крайне эмоционального. Ну, не знаю. К примеру, Лизонька, услышав имя деда, упадет мне на грудь, орошая ее слезами. А я, как настоящий мужчина, заключу блондиночку в объятия. Или, увидев звезду, она скажет «Как долго ждала этого момента!» Посмотрит в глаза и «Короче, бред первостатейный». Это особо влияет на меня, как криптонит на Супермена. Превращаюсь в аморфную Мекину». Однако фразу я закончил. Звезду Давида показал, а в ответ – тишина. Девчонка продолжала смотреть прямо мне в глаза, ну, без какого-либо вплеска эмоций. Томана сделала один шаг, второй. Думаю, ну вот, сейчас будут и слезы, и грудь, и объятия. Хрена там. Забыл, с кем имею дело. Расслабился, расчувствовался, расслабился. Блондиночка резко согнула колено и со всей силы засадила мне промеж ног. Честно сказать, перед глазами пронеслась вся жизнь в перемешку со звездами. Хоть и не по голове в этот раз били, уж не знаю, что лучше. Я согнулся в три погибели, пытаясь научиться дышать заново. Девчонка, конечно же, пользуясь моментом, рванула к двери и выскочила из класса. Вот стерва! Естественно, пока меня отпустила, и я смог двигаться, искать ее было уже бесполезно. Куда там? Чтоб не упустить обнаруженный след, дополз до учительской, где поинтересовался фамилией и старички. Представился родителям, который желает обсудить успехи своего чада. Оказалось,. Елизавета Дмитриевна имела фамилию Долгоруковой. Не выдержав, хмыкнул, чем заслужил вопросительный взгляд со стороны парочки учителей. Мол, что же тут смешного? Ну, конечно, не смешно, если не знать, что девчонка в открытую верными настоящими данными пользуется. А мне так очень даже весело, что в Советском Союзе дальняя родственница Рюриковичей спокойно себе расхаживает по улицам. Адрес решил узнать через Матвеева. Не здесь же спрашивать. Будет выглядеть слишком подозрительно. Если папаша начнет интересоваться, где проживает молодая учительница. Несмотря на то, что блондиночка сбежала, да еще таким наиподлейшим образом, я испытывал чувство глубокого удовлетворения. Не ошибся. Лиза самое что не на есть настоящая. Именно она, никто кто-то другой. Это дает огромную надежду на встречу с бабкой-демоном или тем же Белиалом. Да и реакция Лизаньки была, как бы это помягче сказать, несколько резкой. Факт появления внука Иваныча ее, пожалуй, даже напугал. Соответственно, мои подозрения насчет причастности девчонки к его позорной гибели, скорее всего, вполне близки к истине. Что же произошло тогда? Никитишна рассказывала, дед в момент ссоры с женой назвал блондиночку боевым товарищем. Выходит, воевали они тоже вместе? Могла ли она быть напрямую причастна к аресту? Почему нет? Как бы то ни было, придется немного подождать. Выясню адрес через Матвеева, пойду на повторный круг поиска девчонки. Уж из города она убегать не будет. А вот в школу можно и больничный взять. Решил отправиться пока что домой. но ну, через участковый пункт. Вряд ли, конечно. Николаю Петровичу уже есть что рассказать. Хотя бы закину ему информацию про девчонку. Однако дверь участка оказалась закрыта. На стук никто не реагировал. Похоже, Матвеев весь в трудах и заботах. Значит, придется посетить его ближе к вечеру. Надеюсь, по Мацкевичу что-то расскажет. Тем более список дел еще не окончен. Пока есть время, необходимо наведаться в ЖЭК. Все-таки какая-никакая работа. Обозначиться да пробить заодно, что и как обстоит в этом направлении. Вот только переодеться не мешает. Без того с приличной одеждой туго. Я двинулся к дому, попутно размышляя обо всем. Однако только вошел во двор, сразу отметил странную тишину. Она окатила меня, будто холодной воды из ведра плеснули. Осмотрелся. Ничего особенного не наблюдалось. Единственное, людей нет. Даже за столом, где вчера весь день сидели мужики, пусто. С другой стороны, это и понятно. На работе все. Логично вроде бы. А вот ощущение тревожности почему-то не уходило. Тишина была особая. Не от того, что двор пуст. Она присутствовала в самом воздухе. Лето, тепло. Птички хоть какие-то звуки должны издавать. Машина хоть и мало их совсем, но где-то же ездят. Шум, шорохи, любые признаки жизни. Все это вдруг пропало. Сунул руку в карман, достал звезду. Может, она влияет как-то? Однако вещица по-прежнему выглядела обыкновенно, и лучей все так же было лишь пять. Вошел в подъезд, поднялся на нужный этаж, толкнул дверь, переступил порог квартиры. Елена Ильинична сидела за столом, попивая чай. Рядом застыла Ксения. Только вид у моей супруги был какой-то неестественный, напуганный. Причем страх этот она тщательно пыталась скрыть. Привет. Это все, что я успел сказать. В ту же секунду меня схватили сзади за шею, заламывая руку за спину. Гражданин Симонов Иван Сергеевич. Я не увидел толком, кто это, но по голосу, по знакомой манере говорить, сразу определил. "Миты". Сопротивление будем оказывать? Нет, конечно, отпустите. Я дернулся, освобождая конечность. Правильно, не советую. Учитывая обстоятельства, в случае попытки побега буду стрелять на поражение. Хватка слабла, а потом вообще исчезла. Обернувшись, увидел троих. Вот только форма была не ментовская. Ух, ничего себе. Ко мне сотрудники народного комиссариата пожаловали. Не смог сдержать усмешку. Вот тебе и второй круг поиска девчонки. Зачем? Она, похоже, сама меня нашла. Точнее, не Лиза лично, а те, кому в свидании не откажешь». «Вполне же очевидно. Стоило мне явиться к блондиночке, спустя час в квартиру пришли чекисты. Не нужно быть пядей во лбу». «Не к вам, гражданин Симонов, а за вами. Разницу улавливаете?» Обрубил тот, который недавно применил силу. «Идемте». «А в чем, собственно, дело?» Конечно, сразу подробного расклада ситуации не ждал. Никто так не делает. Спросил чисто ради интереса, чтобы посмотреть, как себя поведут. О убийстве тебя вроде как обвиняют, Иван. Говорят, даже нескольких!» Со смешком ответила со стороны кухни женщина-гренадер. И только выходя из квартиры, я вдруг понял, что именно в первый же момент, как только увидел ее за столом, зацепила мою память острым краем. Елена Ильинична держала в руке блюдце, заполненное чаем, попивая его по-барски. Она втягивала горячий напиток с легким присвистом и при этом сладко щурилась. Подобная сцена уже была перед моими глазами, только не здесь, а в огромной московской квартире в 1941 году».